Глава тридцать девятая. Надежда. Лев ушел в душ, а я запахнула халат и поудобнее разместилась на кровати, откинулась на подушке. Все вроде бы было хорошо, но меня смущал один момент. Да, секс был потрясающий, и я испытывала целую гамму эмоций, но это «но» не давало мне покоя. Я чувствовала себя обделенной мужским вниманием, Секс это замечательно. Это, разумеется, очень важно, но женщине нужно больше. И я хотела этого большего. Мне нужна была нежность, объятия, ласки, поцелуи. Да, конечно, Лев предупредил, что для него подобное очень сложно, почти недостижимо. И возможно, поцелуев я так никогда и не дождусь. Представила картину: престарелая я лежу на смертном одре, И такой же старенький лев на долю секунды прижимается впалыми губами к моей морщинистой щеке. Я удовлетворенно улыбаюсь и испускаю дух. Бррр. Ну уж нет. Столько ждать я не согласна. Надо срочно брать быка за рога и ковать железо, пока оно еще не остыло. В дверь постучали. Я напряглась. Кто бы это мог быть? Глянула на часы 8 утра. Хм, звук повторился. Из ванной доносился звук льющейся воды. Значит, лев в ближайшее время не выйдет. Придется открывать самой. Мало ли что могло случиться. Я подошла к входной двери. «Кто там?» Спросила негромко. «Обслуживание номеров», ответил приятный девичий голосок. «Ваша одежда готова». «Одежда?» «Ах, да, конечно, одежда». Я открыла дверь, и девушка в униформе горничной прошла мимо меня. За собой она тащила высокую стойку на колесиках. С крючка свисали чехлы для одежды. «Доброе утро! Завтрак желаете в номер?» Спросила она почти утвердительно, с живым любопытством оглядывая меня. Я кивнула. «Континентальный или английский?» Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, чем они отличаются. Память молчала. «Хм, давайте английский». «На двоих. Надеюсь, я выбрала то, что нужно. И кофе побольше». Теперь кивнула девушка и, улыбнувшись, скрылась за дверью. «С кем ты разговаривала?» Лев вышел из ванной в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. «Горничная принесла нашу одежду». Я кивнула на стойку. «Отлично». Он протянул руку к чехлам, собираясь раскрыть. «Сейчас оденемся и поедем куда-нибудь позавтракать». «Нет». Лев замер и обернулся, недоуменно глядя на меня. «Что нет?» «Мы никуда не поедем», — улыбнулась оскалом львицы. «Я заказала завтрак в номер». «Хорошо». Лев напрягся, кажется, он начал подозревать, что угодил в ловушку. «Я думаю, нам следует получше узнать друг друга, поэтому давай эти выходные проведем вместе». «Что скажешь? По лицу мужчины?» Я бы не сказала, что он слишком обрадовался такому повороту событий. Под моим пристальным, не пропускающим ни одной эмоции взглядом, лев заметно сник, отвернулся и отошел к окну. Испугался? Передумал? Может, я слишком на него давлю? А если он подумает, что без меня ему будет спокойнее? Сотни вопросов принеслись в моей голове за те несколько секунд, что лев стоял у окна. Я успела пожалеть о своей настойчивости. Решить, что раз он не хочет провести со мной пару дней, то пусть катится отсюда. С дорожка. А потом снова пожалеть о своей настойчивости и о том, что так о нем подумала. Ведь лев и правда мне нравился. Даже несмотря на все свои бзики и закидоны. Тем более он был таким красавчиком. Я ласкала его взглядом. Рельефные мышцы украшали плечи, спускались по спине, обрисовывая идеальный контур. «Он был прекрасен, мой лев. Прошу тебя, соглашайся». Кажется, прошла целая вечность, но мужчина наконец повернулся ко мне. Не скажу, что на его лице появилась улыбка, но это было нечто, чертовски на нее похожее. «Ты согласен?» – спросила я нерешительно – еще не до конца уверенная, что не придумала себе эту полупрозрачную улыбку. «Согласен», – кивнул он. «Только я должен поработать, поэтому поедем ко мне домой». «Мне бы тоже надо домой переодеться». Я окинула взглядом надетый на мне халат, потом чехол с вечерним платьем. «Да, ни то, ни другое не подходило для поездки в загородный дом нового любовника». «Хорошо». Кивнул лев. «Но сначала позавтракаем. Я голоден, как лев». Он что, опять улыбался? И даже каламбурил? От размышлений на эту тему меня отвлек новый стук в дверь. Я двинулась было открыть, но лев меня отстранил, чуть ли не закрывая собой. Та же девушка вкатила в номер столик, уставленный едой. «Это что, и есть английский завтрак?» Я как-то думала что англичане утром едят скромнее. Стол был уставлен калорийной белковой и углеводной пищей, сосиски, жареный бекон, яичница глазунья, тушеная фасоль, обжаренный в масле хлеб и дольки овощей. И мы должны все это съесть на завтрак. К счастью, мой алчущий взгляд наконец приметил то, без чего ни одно утро не могло бы считаться полноценным. Блестящий кофейник – наполненный ароматным напитком. Да-да-да, кофе. В детстве я очень любила мультики о веселых брундуках чипи и Дейли. Их друг Рокки очень любил сыр. Когда Рокки улавливал сырный аромат, у него усы вытягивались в струну, а в глазах плясали непонятные круги. Наверное, то же самое происходило со мной, когда я чувствовал аромат кофе. «Спасибо», – рука сама потянулась к кофейнику. «Приятного аппетита!» – пожелала девушка и удалилась. Я уже смаковала кофе, когда Лев наконец подошел к столу. «Налить тебя?» – предложила, чувствуя, что буквально отрываю от сердца. «Я не люблю кофе!» – пожал он плечами и налил себе сока в высокий стакан. Лев взял стакан в руку, и я заметила, что он не надел перчатки.